Семейные страсти. Как полюбить, если ненавидишь? Исследования последних лет показали, что долго живут и чувствуют себя здоровыми люди, которые имеют хорошие отношения со своими. У таких людей не меньше нездоровых привычек и стрессов, конфликтов с чужими, утраты проблем, чем у всех остальных. Но со своими отношения всегда остаются хорошими. И это – залог долгой жизни, крепкого здоровья и душевного равновесия. Из древли сложилось так, что две фигуры определяют отношения в семье. Это свекровь и теща. Но строгая свекровь была когда-то девушкой-невестой, молодой невесткой и любящей мамой, а теща – доброй девочкой, любимой мамочкой. Просто у них разные роли в семье и в жизни. Как урегулировать семейные конфликты и жить счастливо? На свете нет человека, который бы не задавался этим вечным вопросом. Помните, только любовь меняет жизнь к лучшему. Любовь и принятие другого человека. Все люди нуждаются в психологическом убежище. А убежище у нас одно на всех. Это семья. Поэтому давайте обнимем близких вместе лучше. Сейчас ученые говорят о том, что само существование семьи становится парадоксальным. На протяжении всей истории человечества семья была исключительно важна для выживания. Это племя, стая, общность людей, объединенных кровными и хозяйственными узами, борющихся вместе за жизнь в этом суровом мире. И задачи семьи были понятны. Совместный труд, накопление и сбережение имущества, рождение и воспитание детей. Устройство семьи было сложным. Родители, дети, родственники, домочадцы, челядь и рабы – все это семья. Но все изменилось. В современном обществе человек вполне может выжить в одиночку, и функции семьи стали постепенно отмирать. Даже удобнее жить одному. Тяжелый совместный труд отошел в прошлое. Не надо пахать землю и собирать урожай, делать припасы, присматривать за десятью отпрысками. В европейских супермаркетах все большей популярностью пользуются замороженные полуфабрикаты, обед или ужин для одного человека. А ребенка можно родить и без семьи, и зачать можно без супруга, и воспитать, и образование дать, и вырастить достойным членом социума. Иметь большую семью становится обременительным. Да и в нуклеарной, простой семье из двух родителей и ребенка больше нет необходимости. С функциями большой древней семьи справляется и один человек. Однако, как ни странно, семья продолжает существовать, а люди стремятся быть вместе, поддерживать родственные отношения, вступать в брак, заводить несколько детей. Почему же? Потому что главная функция семьи в современном мире – психологическая. Семья, в первую очередь, – это психологическое убежище. Место, где человек может и должен чувствовать себя защищенным, любимым, счастливым. Семья удовлетворяет одной из базовых потребностей человека – потребность в безопасности, прежде всего психологической. И членов семьи в идеале объединяют не хозяйственные отношения, а духовная, моральная общность, взаимная любовь и доброжелательство. Потребность человека в убежище – вечно. Именно поэтому институт семьи сохраняется. И потому так заметны проблемы и конфликты, ведь они противоречат самой идее существования семьи. И это главная причина распада отношений. Ничто не держит нас вместе, кроме любви и взаимного уважения. Нет любви — нет семьи. Нам не нужно вместе охотиться, возделывать землю, обороняться от врагов, делать припасы. Осталось главное — любить и защищать друг друга. Но именно это – самое трудное, самое сложное, хотя и совершенно нематериальное. Внутри семьи есть два главных персонажа, вокруг которых проявляется древний конфликт. Из древли сложилось так, что две архетипические фигуры определяют отношения в семье. Это свекровь и теща. Антон Чехов и Аркадий Аверченко сто с лишним лет назад просили не посылать в редакцию бородатые анекдоты и рассказы про тещу. Это устарело и уже приелось. Устарело, бесспорно. Эти древние анекдоты еще в Месопотамии считались бородатыми, но все равно веселили сердце. Теща — это очень-очень забавно. Так и египтяне посмеивались, и римляне, и греки. Над тещей можно посмеяться. А вот про свекровь – только страшную сказку или мрачную песню сложить, как у Николая Некрасова «Свекровь-матушка велит больше бить, велит кровь пролить». А в уголовных хрониках Пермской губернии XVIII-XIX веков наибольшее количество убийств в крестьянской среде совершалось ни разбойниками, ни лихими людьми. Свекрови убивали молодых невесток. И в далекой Индии огромное количество убийств невесток свекровями происходило и происходит поныне. Обычным поводом становится желание для сына нового, более выгодного брака. И свекровь отягощает свою карму преступлением или берет грех на душу, как на Руси говорили. Хотя на самом деле причина куда глубже. Это генетическая ненависть и неприязнь к невестке. Психоаналитики считали, что исток ненависти – подавленная ревность и тайное влечение к собственному сыну. Свекровь ведет себя, как старшая жена в гареме, прилагая все усилия, чтобы избавиться от молодой и красивой наложницы и снова завладеть сердцем и телом султана. В некоторых случаях патологических и мрачных. Так и бывает, наверное. Но есть и другой ответ на вопрос, почему свекровь внушает ужас «свекровь, сверну кровь», а теща... Вызывает смех и служит объектом шуток. Вообще это относится еще к родоплеменным отношениям, считают некоторые антропологи. Браки внутри племени не приветствовались по понятным причинам. Близкородственные связи не могут дать здорового потомства. И за женой необходимо было идти к соседям, в другую стаю. Это потом появилась традиция выкупа невесты за подарки и ценности. Мирная и хорошая в целом традиция, ведь раньше поступали гораздо проще. Невесту просто похищали. Нападали на соседей, убивали родителей, а невесту хватали и волокли в свою семью домой к маме. И похищенная девушка из чужого племени, побежденного и ограбленного, маме не нравилась. Все в ней чужое какое-то, не наше. «Ты, сынок, поторопился с выбором. Надо было тщательнее выбирать». Неприязнь, ненависть к чужому, побежденному и лежит в истоках генетической неприязни свекрови к невестке. И в основе инстинктивной неприязни невестки к новой маме тоже лежит родовая память о вхождении в семью. Невестка не может забыть и простить свое положение и начало знакомства. А свекровь с трудом удерживается, чтобы невестку не приготовить на обед. Ведь в те далекие времена каннибализм был обычным делом. Для этого и совершались набеги на соседние, более слабые племена. И при встрече двух даже самых интеллигентных женщин генетическая память не дремлет, дает о себе знать. Возникает психологически бессознательный барьер, для преодоления которого надо приложить огромные моральные усилия. И если люди находятся на одном духовном и интеллектуальном уровне, Они смогут ужиться и даже любить друг друга, подавляя инстинктивные вспышки неприязни, которые все равно возможны, потому что с инстинктами полностью покончить нельзя. Но с ними можно и нужно работать. Кстати, второе название для невестки в переводе с древних языков звучит так. Дочь-служанка или дочь второго сорта. Понадобится время, чтобы преодолеть родовую неприязнь. С тещей обычно все проще. В самом деле, теща изначально ограблена, побеждена и унижена. Это ведь на ее племя напали, у нее отобрали дочь. Пусть радуется, что не убили, раньше просто убивали родителей жены. И зять изначально победитель, добывший богатые трофеи. Какая истинная ненависть может быть у победителя к побежденному? Правильно, никакой. Так, легкая насмешка и удовольствие от собственного великодушия. Мало того, что я тебя не убил, я еще разрешаю тебе посещать мою хижину и есть из моего котла. Хотя ты меня сильно раздражаешь своей самонадеянностью, дорогая теща. Интересно, что Зигмунд Фрейд описывает такое табу в племенах полинезийцев. Тень тещи не должна касаться тени зятя, иначе ее следует немедленно убить за оскорбление. И вообще ей следует прятаться от зятя и поменьше показываться ему на глаза чтобы, опять же, не оскорбить и не раздражать. Спустя тысячи лет все это вылилось в анекдоты, забавные и не очень, которые так любят рассказывать зитья о своих тещах. Смешное не может быть страшным и опасным. Анекдоты — это юмор великодушного победителя, который оставил врага в живых и даже посмеивается над ним. Смех все лечит, все исправляет. И добрые чувства сохраняются и приумножаются, если отношения выстроены правильно. Даже если и не очень правильно, ненависти все равно нет. Результаты опроса удивили ученых. На самом деле зятья относятся к теще куда теплее, чем кажется. И одним из лучших ее качеств называют чувство юмора. А тещи в большинстве своем тепло относятся к зятьям, перечисляют их недостатки и минусы, но потом добавляют главное положительное качество – он шутник. Это удивительно, но так и есть. Добрые отношения от тещи и зятя успешно развиваются при наличии чувства юмора. И анекдоты о тещах хорошие тещи не считают оскорбительными. Это же шутка. Да и зять не вкладывает ненависти в критику тещи, хотя она может его раздражать и сердить. Вот была страшная теща у Маркиза де Сада. Она люто ненавидела беспутного зятя, И по ее доносу Маркиза посадили в Бастилию. Он тоже, конечно, был весьма своеобразным человеком, достаточно его романы почитать. Но реального зла Маркиз не делал, писал гнусности да философствовал в Будуаре. А потом в Бастилии, благодаря теще. Но вот произошла революция, Десада освободили и даже дали вольнодумцу отличную должность подписывать списки тех, кто пойдет на гильотину. И в этом списке Маркиз увидел фамилии тести и тещи. Рискуя собственной жизнью, он вычеркнул их из списка, потом даже снабдил деньгами для бегства. Эта история хорошо иллюстрирует отношение нормального зятя, а пусть даже и ненормального, как Маркиз де Сад, к родителям жены, к тещи. Он ей все простил и спас жизнь, хотя и сам мог погибнуть. Так что конфликт тещи и зятей обычно можно уладить, просто следует проявить терпение. И побольше чувства юмора, ведь, как выяснилось, именно оно надежно цементирует отношения тещи и зятя. Преодолеть инстинктивную неприязнь можно и нужно, поэтому семья и продолжает существовать. Существует то, что развивается и эволюционирует. И именно сейчас наступило время для проработки извечного конфликта Конфликта между родственниками мужа и жены. Древние мрачные пережитки уходят в прошлое, если есть духовная и интеллектуальная общность между членами семьи. Проще говоря, ум и доброе сердце. Желание убить и съесть заменяется желанием защитить и накормить, обнять и понять другого человека. Ведь он пришел в нашу семью по любви. Единственная причина брака сейчас – это любовь. Корысть, совместный труд, общая оборона от врага – все это ушло в прошлое. И новый член семьи приходит исключительно потому, что он полюбил. И такого человека следует тоже принять и полюбить, с юмором подмечая вспышки древних инстинктов, а они могут возникать даже в душе образованного и доброго человека. Психологическое убежище жизненно необходимо человеку, поэтому семья будет существовать всегда если, конечно, это место, где нас примут, не обидят, всегда встанут на нашу сторону, поддержат и поделятся в трудную минуту.